Это нужно знать. Вадим Кириллов. Третий пик пилонефрита. Пилонефрит – одна из самых распространенных болезней мочеполовой сферы, которая поражает практически всю почечную ткань. Его течение в старшем возрасте имеет свои особенности. О том, как пилонефрит распознается и лечится у пожилых людей, нашему корреспонденту рассказывает врач-нефролог Николай Владимирович Странников. Николай Владимирович, какова причина развития пилонефрита? Это инфекционно-воспалительное заболевание вызывается патогенными микробами. Вирусы среди них встречаются редко. Основная роль принадлежит так называемой аутоинфекции, то есть бактериям, обитающим в кишечнике. Реже оказывает воздействие гнойродная кокковая флора, то есть бактерии шаровидной формы, из близлежащих или отдаленных воспалительных очагов в организме. Пилонефрит может поражать одну или обе почки, быть рецидивирующим и латентным, то есть протекающим с обострениями или без них, первичным и вторичным. Вторичный пилонефрит развивается как осложнение других заболеваний, и таких случаев почти 90%. А что это за заболевание? Чтобы ответить на ваш вопрос, познакомимся с тремя возрастными пиками заболеваемости пилонефритом. Первый приходится на детей в возрасте до 3 лет, причем девочки болеют в 10 раз чаще мальчиков. Это обусловлено особенностями строения женской половой сферы и наличием многих видов патологических рефлюксов, то есть обратного тока содержимого полых органов по сравнению с нормальным его движением, вызванных нарушением нервной регуляции. В частности, мочевого пузыря. Для детского пилонефрита характерно последующее течение на протяжении десятков лет с обострениями в период полового созревания и во время беременности. Второй пик заболеваемости наблюдается в возрасте от 18 до 30 лет. И здесь тоже пелонефрит является в основном женской болезнью. Основной причиной развития заболевания в этот период становится обострение возникшего в детстве пиелонефрита на фоне гинекологических заболеваний. А вот третий пик заболеваемости прослеживается уже в пожилом возрасте. В зоне этого пика чаще болеют мужчины, что бывает связано с патологиями предстательной железы, главным образом с аденомой и простатитом. Играет роль и более частое развитие мочекаменной болезни у мужчин. Значит, пожилой пилонефрит, в основном мужское заболевание, наступающее как осложнение болезней простаты и мочевого пузыря, Нет, ситуация здесь более сложная. Развитие пилонефрита у пожилых людей также способствует изменение органов, обусловленное старением. Я говорю о снижении тонуса гладкой мускулатуры, а это замедляет продвижение мочи по мочевыводящим путям и приводит к возникновению рефлюксов на разных уровнях мочевыделительной системы, об местного и общего иммунитета и развитии склеротических процессов в почках. Кроме того, опасность заболевания пилонефритом у пожилых людей повышают обстоятельства, приводящие к инфицированию мочевыводящих путей. Это длительный постельный режим, необходимость катетеризации мочевого пузыря при задержке мочи или проведении исследований, сдавление мочевыводящих путей каловыми массами при задержке стула, обезвоживание при недостаточном употреблении жидкости, рвоте, диареи. Хотелось бы подчеркнуть, что еще более опасным провокатором пиелонефрита у пожилого пациента повреждающим почечную ткань, чаще чем простатит или аденомопростаты, является сахарный диабет. Причина здесь – высокой нефротоксичности различных веществ, появляющихся в крови при характерных для диабета нарушениях обмена углеводов и жиров. Подчеркну, почти у каждого третьего пожилого пациента с этим заболеванием последний осложняется пилонефритом. Подагра, остеопороз, гипертония, алкоголизм, Вот неполный перечень других заболеваний, повышающих риск возникновения пилонефрита у человека старше 60 лет. А как проявляется пилонефрит у пожилых людей? Для хронического рецидивирующего пилонефрита, каким он обычно бывает у людей старше 60 лет, характерна малая выраженность дизурического и болевого синдромов, типичных в частности для молодых женщин. Под дизурическим синдромом понимают появление болей и резий при мочеиспускании, учащение или урежение мочеиспусканий, недержание мочи. На первый план у пожилых больных выступают проявления хронической интоксикации, обычно еще не сильной в начале болезни. Соответственно, ее картина на этой стадии имеет стертый характер. Человека беспокоят ноющие боли в поясничной области, чаще в виде чувства тяжести, неприятный привкус во рту и отеки век по утрам подъемы температуры до невысоких цифр, утомляемость, снижение аппетита, неустойчивость стула, метеоризм. Однако при наступлении обострения заболевания симптомы по мере усугубления интоксикации нарастают, лихорадка усиливается, к ней прибавляются ознобы, одышка, а затем и нарушение сознания с высоким риском развития инфекционно-токсического шока и острой почечной недостаточности. Расскажите, как ставится диагноз этого заболевания? Здесь очень важен клинический анализ мочи, выявляющий характерное повышение количества лейкоцитов. А вот протеинурия, белок в моче, при хроническом пилонефрите, как правило, оказывается минимальной или отсутствует вовсе. Посев мочи широко применяется для устранения возбудителя пилонефрита и необходим для выбора антибактериальной терапии. Важно также провести УЗИ почек. Во время исследования врач как бы заглядывает внутрь почки больного и видит признаки деформации, рубцевания и прочих нарушений ее структуры, которые у пожилых пациентов с длительным течением болезни становятся особенно наглядными. Ультразвуковое исследование, кроме того, позволяет выявить наличие камней и песка, кист в почках. Что очень важно для пожилых мужчин, страдающих также аденомой простаты или простатитом, оно обнаруживает и признаки затруднения оттока мочи из почек. Обзорная урография, то есть рентгеновское обследование почек с контрастным веществом, недостаточно информативна для обнаружения тех деформаций почечных структур, которые специфичны именно для пилонефрита. Зато рентгеноконтрастные методы имеют перед УЗИ преимущество по части визуализации мочевыводящих путей, уточнение мест затруднений для оттока мочи. Компьютерная томография не имеет преимуществ перед УЗИ в диагностике пилонефрита и используется в основном для дифференциации этой болезни с опухолями почек. Каковы методы лечения пилонефрита у пожилых людей? Терапию начинают с устранения препятствий к оттоку мочи и восстановления проходимости мочевых путей. Иначе любое лечение будет безрезультатным. То есть я говорю о том, что пожилые мужчины с пилонефритом должны обратить особое внимание на лечение опухолей и воспалительных болезней простаты, а женщины – на лечение гинекологических заболеваний и болезней мочевого пузыря. К сожалению, при хроническом рецидивирующем пилонефрите у пожилых людей, как правило, невозможно стерилизовать мочевой тракт. Как это чаще удается у молодых больных? Поэтому лечение должно быть нацелено на подавление обострений и профилактику рецидивов. Для этого рекомендуют применять курсы предупредительной химиотерапии, но менее интенсивной, чем та, которая назначается при обострениях. Такая тактика, однако, чревата развитием устойчивости микробов к лекарствам и возникновением побочных эффектов, поэтому в качестве альтернативы может использоваться фитотерапия. При профилактике обострений антибактериальные средства назначаются короткими курсами по 7-10 дней каждый месяц в течение 6 месяцев или 1 года. Используются антибактериальные средства, подавляющие размножение микробов. Сульфаниламиды, нитрофураны, налидиксовая кислота, вторхинолоны. Однако на фоне такой терапии определить возбудителя не всегда удается, так как имевшийся в начале болезни микроорганизм, может заменяться на другой, равно как меняется и его устойчивость к антибактериальным препаратам. Поэтому лечение проводят препаратами различных групп, чередуя назначение антибактериальных средств с различным спектром противомикробной активности. У больных пожилого возраста подобное профилактическое лечение надо проводить очень осторожно, учитывая, что риск осложнений от препаратов может превысить возможную пользу от лечения. Но в то же время профилактическая терапия у больных пилонефритом старше 60 лет считается обязательной при частых и тяжелых рецидивах инфекции, а также при осложненном пилонефрите, когда есть, например, аденома простаты мочекаменная болезнь, запущенный диабет или неврологические болезни с грубыми нарушениями функции мочевого пузыря. Кроме лечения лекарствами, важную роль в профилактике обострения пилонефрита у пожилых больных играют не медикаментозные мероприятия, включающие подбор адекватного питьевого режима, лечебное питание и фитотерапию. Траволечение, кстати, проводится в промежутке между курсами антибактериальной терапии. Как следует питаться больным с пилонефритом? Диета таких больных, если у них нет отеков, гипертонии, диабета в тяжелой форме, хронической почечной недостаточности, мало отличается от рациона здоровых людей. Рекомендуется молочно-растительная диета с полноценным содержанием белков, жиров, углеводов, витаминов. Разрешаются мясо, отварная рыба. В суточный рацион необходимо включать блюда из овощей, картофеля, моркови, капусты, свеклы, фрукты, богатые калием и витаминами С, П, группы В, яблоки, сливы, абрикосы, изюм, инжир. Молочные продукты: творог, сыр, кефир, сметану. Простоквашу, сливки, яйца, отварные в смятку, омлет. Суточная энергетическая ценность диеты составляет 2000-2500 килокалорий. Но от острых блюд и приправ надо отказаться. Фитотерапия. Сбор номер один. Трава зверобоя, трава с и листа лакнянки по 5 частей. Цветки бузины 4 части. Семя льна. И лист почечного чая по 3 части, корень аира и плоды фенхеля по 2 части. 2-3 столовые ложки сбора с вечера заливают половиной литра крутого кипятка, переливают в термос, настаивают 6 часов, пьют в теплом виде 3 раза в день за 20 минут до еды. Сбор номер 2. Побеги багульника, трава Вероники и трава зверобоя по 5 частей, трава хвоща полевого, 4 части. Кукурузный рыльца и лист мяты по 3 части. Семь льна и почки сосны по 3 части. Семель льна 2 части. 2-3 столовые ложки сбора с вечера заливают половиной литра крутого кипятка. Переливают в термос, настаивают 6 часов. Принимают в теплом виде в 3 приема за 20-30 минут до еды. При отсутствии противопоказаний... В первую очередь таких, как ослабление насосной функции сердца, больному рекомендуется употреблять до 2-3 литров жидкости в сутки в виде минеральной воды, витаминизированных напитков, соков, морсов, компотов, киселей. Особенно полезен клюквенный сок или морс, так как он усиливает диурез, выведение мочи, что оказывает антисептическое воздействие на почки и мочевыводящие пути и подавляет воспалительный процесс. Врачи рекомендуют больным с пилонефритом больше пить, подразумевая, что увеличенный диурез будет энергично вымывать микроорганизмы из мочевых путей. К тому же, частое опорожнение мочевого пузыря уменьшает размножение в нем бактерий. Ограничение жидкости необходимо лишь тогда, когда обострение пилонефрита сопровождается нарушением оттока мочи либо артериальной гипертонии. При обострении хронического пилонефрита ограничивается употребление поваренной соли до 5-8 граммов в сутки, а при нарушении оттока мочи и гипертонии до 4 граммов в сутки. Вне обострения при нормальном кровяном давлении разрешается практически оптимальное количество соли до 10-12 граммов в сутки. При всех формах и в любой стадии хронического пилонефрита рекомендуется включать в диету арбузы, дыни, тыкву которые обладают мочегонным действием и способствуют очищению мочеводящих путей от микробов, слизи, мелких твердых частиц. Однако, если пилонефрит приводит к хронической почечной недостаточности, питание больного надо существенно изменить, в частности, сократить количество белка в диете. При хроническом пилонефрите полезно назначить на 2-3 дня преимущественно подкисляющую пищу – хлеб, мучные изделия, мясо, яйца затем на 2-3 дня подщелачивающую диету – овощи, фрукты, молоко. Такие раскачивания кислотно-щелочного баланса мочи создают неблагоприятные условия для микроорганизмов. Уточните, пожалуйста, каковы принципы фитотерапии при хроническом пилонефрите. В комплексной терапии заболевания применяются растения, обладающие противовоспалительным, мочегонным, вяжущим, а при развитии гематурии, кровь в моче, кровоостанавливающим действием. Лечение лекарственными растениями проводится долго, месяцами и даже годами. Обычно в терапии пилонефрита используется сочетание трав с различными свойствами, но растения можно использовать не только в составе сборов, но и отдельно. Например, толокнянка, медвежьи ушки, применяется в виде отваров 30 граммов на 500 мл. По 2 столовые ложки 5-6 раз в день. Следует учесть, что толокнянка проявляет действие лишь в щелочной среде, поэтому употребление такого отвара надо сочетать с питьем щелочных минеральных вод. Для подщелачивания мочи также употребляют яблоки, груши, малину. Листья-брусники тоже часто применяют в виде отвара. 2 столовые ложки на полтора стакана воды. Принимают по 2 столовые ложки 5-6 раз в день. Так же, как эта толокнянка, брусника лучше действует в щелочной среде фитотерапия сбор номер 3. плоды шиповника и ягоды земляники по 60 граммов листья крапивы 40 граммов листья подорожника и травы хвоща полевого по 30 граммов листья толокнянки листья брусники и шишки хмеля по 20 граммов листья березы листья черной смородины и плоды можжевельника по 10 граммов 5-6 граммов сбора заливают половиной литра кипятка, накрывают крышкой и нагревают на водяной бане в течение 30 минут. Принимают в теплом виде по 150 мл 3 раза в день до еды в течение 4-8 недель. Сбор номер 4. Лист локнянки и трава хвоща полевого по 5 частей. Почки березы 3 части. 3 столовые ложки сбора высыпают в термос, Заливают половиной литра кипятка, настаивают 6 часов. Принимают в три приема за 20-30 минут до еды в течение 10-14 дней. Этот сбор обычно используют при обострении хронического пилонефрита, сопровождающегося щелочной реакцией. Сбор номер 5. Плоды можжевельника, корень солодки и листья толокнянки по 1 столовой ложке, листья брусники и трава хвоща полевого по 1 десертной ложке. Смесь заливают тремя стаканами кипятка и нагревают на кипящей водяной бане 10 минут. Принимают по одной столовой ложке 3 раза в день до еды в течение 3 недель каждого месяца на протяжении полутора-двух лет. Рекомендуется при пейлонефрите в качестве поддерживающей антибактериальной терапии. Сбор номер 6. Для ванны. Трава сушеницы 5 частей, корни одуванчика, корни цикория, трава ромашки. Трава чистотела – по 4 части. Кукурузные рыльца, листья березы, листья аира, трава вереска и побеги можжевельника – по 3 части. 100 граммов смеси настоять на 1 литре крутого кипятка в течение 2 часов. Процедить и влить в ванну. Температура воды – 32-36 градусов. Принимать в ванну 10-15 минут, после чего легко промокнуть тело полотенцем и сразу лечь в постель. Курс лечения 10-15 ванн. Конец статьи.